Глава 12. Номер 103 бежит через кладбище, а за ним с отрывом в 40-50 метров бегут бродячие псы. Раньше у номера 103 было имя, и собаки его любили, а он не различал их по рангам. Раньше номер 103 был человеком, и имя у него было людское. Еще недавно он помнил, как его звали, а теперь вдруг забыл. У него, наверное, появится новое имя, но пока что 103 свое имя не знает. У него пока что есть только номер, потому что он уже больше не человек, но пока еще и не зверь. Номер 103 бежит очень быстро. А стая неспешно рысит на дистанции номер 103 уже приближается к церкви, когда пегий кобель с мотками не выленившей шерсти на тощих боках, захлебываясь славом, вырывается вперед, обгоняет стаю и его настигает. Номер 103 понимает, этот кобель, хоть и первым бежит, не вожак. Он шестерка, разведчик, сигнальщик его отправляют вперёд, потому что если подохнет, не жалко. В этом смысле между номером 103 и пегем сигнальщиком есть что-то общее. Пеггий скалится и вцепляется зубами в свисающую со 103 размотавшуюся повязку, отрывает клок и замирает с этим клоком в зубах. Он не чувствует себя вправе решать, что следует предпринять дальше. Так что он разворачивается и трусит обратно к своим. Пусть вожак понюхает кусок тряпки и примет решение, кто перед ними: опустившийся человек или зверь-чужак. Номер 103 заставляет себя остановиться и встать в полоборота к стае, побежать сейчас дальше, подтолкнуть вожака к атаке. А вожак, судя по всему, до сих пор слегка сомневается. Если бы не сомневался, 103 уже бы догнали. Так что сейчас ему лучше просто застыть. Бегство знак провинности и знак слабости. Номер 103 различает и чует всю их бродячую стаю. Все надгробные камни на кладбище, все кусты, все основания деревянных крестов помечены ими. Крупный черный вожак рысит рядом с каштановой самкой. Это старшая мать. Она тоже вправе понюхать тряпку и высказать свое мнение. У нее сейчас течка, и вожак с ней особенно нежен, так что к мнению ее он прислушается. Еще трое воины, непосредственно подчинены вожаку, и выполняют в драке его приказы. Судя по запаху и окрасу, они близкие родственники старшей матери. Вероятно, братья из одного с ней помёта. Есть еще две сучки одной крови с вожаком стаи. Они обе сейчас не и без щенков. А значит, подчиняются воинам и участвуют в драке. Позади молодняк: подрощенные щенки старшей матери и вожака. С ними Целохранитель, как и пегий сигнальщик, он неродняем, приблудный. Его дело заботиться о благополучии чужого потомства. Иметь собственную самку ему запрещается. Его мучает запах течной подруги вожака, старшей матери. Он будет счастлив перегрызть номеру 103 глотку, чтобы немного отвлечься. Когда сигнальщик подбегает с клоком повязки в зубах, вожак останавливается. И в тот же миг останавливается вся стая. Сигнальщик кладет добычу к ногам вожака. Тот спокойный и вдумчиво нюхает ткань, потом позволяет понюхать ее своей самке. Вожак и старшая мать встречаются взглядами, и в их позах номер 103 считает свой приговор. Они считают, что он все таки представляет опасность. Они считают, он притязает на их территорию рядом с церковью. На всякий случай номер 103 опять срывается с места, петляет то на двух ногах, то на четвереньках между крестов. Но это безнадежно и бесполезно. Они, конечно, его догонят и растерзают. Они не потерпят чужака на территории, где их кормят мясными обрезками и куриными костями и хлебом из чуть помятой жестяной миски у ворот церкви. Номер 103 не претендует ни на их территорию, ни на их миску. Он просто хочет пробежать мимо церкви и кладбища, чтобы вырваться из города в лес и чтобы там, в лесу, найти свою стаю. В своей стае номер 103 будет воином. Он будет непосредственно подчинен старшей матери, потому что у них нет вожака. Он кричит: "Номер 103 бежит мимо", но они его не понимают. Он кричит у номера 103 тоже стая, другая стая, они не слушают. Они настигают его и набрасываются и валят на землю, и рвут остатки повязки и кожу с ног лоскутами. Три воина вгрызаются в него методично, почти бесстрастно, они просто выполняют приказ. Телохранитель, истекая слюной и пеной, подбирается к горлу. Заходятся хрипом и визгом сучки. Молодняк и сигнальщик возбужденно подтягивают. Вожак и старшая мать стоят в стороне, не унижаются до участия. Номер 103 уже готовится умереть еще один раз, когда вдруг слышит шаги человека и глухие удары. Телохранитель взвизгнув и поджав хвост отскакивает в сторону. "А ну пришли шелудивы", произносит знакомый голос. Войны и сучки замирают, но не отходят, смотрят на вожака. Им ничего не стоит растерзать подошедшего человека, если вожак им прикажет. У человека нет ни ружья, ни ножа, есть только посох, которым он размахивает у них перед носом. Он путается в подоле рясы, он не опасен, И он не молод. Вожак спокойно смотрит на человека, разворачивается и уходит. Вся стая тут же рысит за ним. Решение вожака им понятно. Тот, кто их кормит, тот, кого называют отцом, имеет право вмешаться в драку на своей территории. «Пойдем со мной, сынок. Отец протягивает номеру 103 руку и помогает подняться. Его рука пахнет хлебом и мясом. И номер 103 хочет ее облизать, но вместо этого зачем-то целует. Отец приводит 103 к себе в дом, в пристройку флигель при церкви. Сажает на стул, приносит таз с прохладной водой, и номер 103 ставит в таз свои кровоточащие изувеченные собаками ноги. Отец встает перед номером 103 на колени и промывает его рваные раны. Вода в тазу становится красной. Ты кто, сынок? сто «Сто-три. Как твое имя? Номер «Номер сто-три». Это не имя, сынок. Отец кряхтя поднимается с колен и гладит сто-третьего по голове, пахнущий хлебом мокрой рукой. Вот изуверя. Что же они с тобой сделали? Отец пытается встретиться с номером сто-три взглядом, но тот отворачивается. Он не может смотреть в глаза человеку. Скажи, сынок, как называла тебя твоя мать? 103 ему нравится, что отец зовет его сыном. От этого 103 как будто опять становится почти человеком. Он даже вспоминает свое человеческое прежнее имя. С трудом ворочая во рту человеческие слова, он отвечает: Мать звала сына Никиткой. Так ты Никита, радуется отец. Номер 103 начинает раскачиваться на стуле. Уже нет. Уже нет.